Если в первый раз я совершенно точно вырубился от страшного приземления на башку, то вот второй-то с чего. Помнится, там девчонки снесли мечом голову, а потом... А, стоп. Вот все и встает на свои места. Никуда я и не отключался. Просто пока я был в отключке, мой поврежденный падением мозг начал выдавать всякую ахинею. А я послушно верил им, как всегда происходит во сне. Ну, серьезно. Какие световые мечи и сабли против невидимых противников.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 И так как объяснить все, что творится с помощью известных мне законов мироздания я не в состоянии, придется обходиться без них. Ничего не отвечая на предложение пыхнуть, я слегка приподнялся на жестком лежбище, на котором лежал все это время, подвинулся и принял полусидячее положение, чтобы удобнее было осмотреться. Впрочем, сильно лучше не стало. Справа от меня моя узкая шконка была отгорожена стеной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 В последний момент я дернулся назад, смазав удар, и отскочил, разрывая дистанцию. «Девочек, конечно, нельзя бить, но если она еще раз...» «Доволен, тварь!» — заорала она на меня, замахиваясь снова. «Из-за тебя Дэй погибла! Из-за тебя!»